потому что так ты хочешь и считаешь правильным вложил еще больше силы в голос иван братан внезапно расплылась на лице качка широкая улыбка верння вопрос я хочу тебе подарить эту крошку почему решил переспросить иванов я вижу что ты свой мы эту точило у барыги одного забрали с долги проигрался в игровые автоматы которые мы крышуем